Через несколько дней, возвращаясь с Анри с рыбной ловли, Рене услышал в саду веселый смех сестры. Подходя к расположившейся под каштанами группе, он внезапно почувствовал, что без малейшего сомнения перерезал бы горло кому угодно, если бы это избавило Феликса от какой-нибудь беды. «Что вас так развеселило?» — спросил Рене. Феликс не повернулся к нему, Но Маргарита, снова рассмеявшись, ответила. «Мы говорили о том, что Бланш очень боится коров, а потом стали гадать, кого вы в Южной Америке считали самым страшным зверем. Тетя предположила, что Пуму, Бланш — змею, а я — таракана. И вот когда к нам подошел господин Риварес, мы спросили, кого он боялся больше всех, и он ответил». «Желтогрудых калибри!» «Что с тобой, Рене? Ты так вздрогнул? Неужели ты тоже боишься калибри?» «Одно время боялся смертельно», — пробормотал он. «Но это прошло». Феликс посмотрел на него. «Прошло? Совсем?» «Тогда, быть может, и я избавлюсь от этого страха». «Позже...» Когда они пошли с Рене гулять, Феликс вернулся к этому разговору. «Вы действительно об этом не думаете, Рене? Или сказали это, просто не желая портить мне настроение?» Рене отрицательно покачал головой. «Дорогой мой Феликс, признание в любви нельзя повторять. Неужели вам нужны еще уверения, что я могу обойтись...» и не получив объяснения ваших поступков, которые я не могу понять. Неужели вы никогда не спрашиваете себя, почему? Почему вы пошли за мной? У меня есть свои догадки. Но если даже я и ошибаюсь, это не имеет значения. Вы не пошли бы, если бы у вас не было веских причин. Опустив глаза, Феликс продолжал. Каковы же ваши догадки? Я скажу, если вам интересно. Иногда я объяснял себе это так. Вы увидели, что я безрассудно подвергаю себя опасности. Ну, а мы ведь не давали вам возможности держаться с нами непринужденно. Может быть, вы стеснялись или не были уверены, как я отнесусь к вашему предостережению? Откуда вам было знать, что я не грубая скотина? Удивляет меня вообще в этой истории не ваше поведение, а мое собственное. Не понимая, почему я тогда всем солгал. Просто какое-то глупое упрямство. А может быть, я сам, того не сознавая, хотел избавить вас от расспросов о том, как вы очутились рядом со мной?» Рене помолчал и повернулся к Феликсу. Тот остановился, глядя на траву. «А потом?» «Потом, когда вы поддержали мою выдумку, я, конечно, почувствовал себя под лицом. Вам, естественно, ничего другого не оставалось. Сначала я все ждал, что вы как-нибудь заговорите об этом. Но вы молчали. Наверное, вы заметили, что я немного стыдился всей этой истории и не хотели меня смущать». «Ах, Рене, Рене, вы навсегда останетесь ребенком». «Вежливый намек на то, что я навсегда станусь ослом, скажем, херувимом. Неужели вам никогда не приходило в голову, что не у вас одного могут быть причины стыдиться?» Феликс поспешно перебил его Рене. «Если вы о чем-нибудь сожалеете, то я ничего не хочу об этом знать». «Не хотите? Боюсь, что теперь...» «Раз уж мы зашли так далеко, вам придется узнать все». «Хорошо», — сказал Рене. И, растянувшись на траве, надвинул на глаза соломенную шляпу. «По крайней мере, устроимся поудобнее. Я вас слушаю». Феликс сел рядом и стал выдергивать пучки травы. Затем, отшвырнув их в сторону, застыл, глядя прямо перед собой. В то время начал он. Люди интересовали меня только с двух точек зрения. Могу ли я использовать этого человека и должен ли я его бояться? Вас я боялся. Рене вскочил: Не надо, это мне слишком хорошо известно. Он услышал рядом судорожный вздох. Я говорил в бреду и об этом, Вы пересчитали нас всех по пальцам. Дошла очередь и до меня. Кажется, я чуть не довел вас до самоубийства. Но в ту ночь вы отчасти со мной сквитались. Феликс снова отвернулся. Есть вещи пострашнее самоубийства. Во всяком случае, я боялся, что вы посоветуете Дюпре уволить меня в первой же миссии. Я знал, чем это мне грозило. Мне удалось задобрить всех остальных, я работал за них и подлаживался к ним, но я даже не пытался подлаживаться к вам и к Маршану. Только с Маршаном было проще, его не волнуют вопросы морали, и потом я знал, что если уж все раскроется, он поймет, а вы, возможно, нет, а это главное». Вот я и пошел за вами, чтобы поговорить с глазу на глаз. Я хотел рассказать вам кое-что из своего прошлого. Нет, сейчас мы об этом говорить не станем. Я боюсь об этом думать даже сейчас. Но я хотел рассказать вам то, что смог бы и просить вас жалиться надо мной. А если бы вы пригрозили разоблачить мой обман или стали бы смеяться... «Смеяться?» «Надо мной слишком долго смеялись. Тогда бы мое ружье нечаянно выстрелило. Я бы привязал к вашему телу груз и бросил его в реку. Я знал, что, убрав вас с пути, сумею вить из дюпре веревки. Вряд ли бы я это действительно сделал. В самый решительный момент редко у кого хватает на это сил. Скорее всего, застрелился бы сам». Но намерения у меня были именно такие. Когда человек загнан в угол, он способен на все. Потом я увидел пуму. Когда собираешься убить человека, а вместо этого приходится его спасать, чувствуешь себя немного странно. На какое-то мгновение я растерялся. А то бы я выстрелил на несколько секунд раньше». «Хорошо хоть, что я опомнился не слишком поздно. И так, по моей милости, она разодрала вам руку». Феликс снова принялся выдергивать пучки травы. «Вот и все?» — произнес он слегка охрипшим голосом. «На этом кончается одно не слишком приятное признание. Что вы с ним собираетесь делать? Приберечь для подходящего момента? Конечно, я буду его хранить». Ведь это первый случай, когда вы добровольно приоткрыли немного свою душу. Что касается ваших тогдашних намерений, ну что же, если бы я оказался способным возмутиться или рассмеяться, меня бы стоило утопить. Ну пошли завтракать, и давайте забудем про пуму, и еще более неприятных тварей, которые смеются. Маргарита права, таракан куда страшнее пумы. Но... «Тараканы же не смеются?» «Неважно. Я ведь не Маргарита. На семью достаточно одного любителя точности. К тому же я склонен думать, что они все-таки смеялись. Тогда, в Гбаякиле, когда ползали по нас и слышали, как мы чертыхались». «Берегитесь», — заметил Феликс. «Если вы станете приписывать им такие свойства, они превратятся в богов». Рене грустно взглянул на друга, но ничего не сказал. Он давно понял, что атеизм для Феликса — ненадежное укрытие, где он ищет спасение от какой-то язвы, разъедающей ему душу, от страшного, вечно живого проклятия, которое когда-то было верой. В сентябре, оставив Феликса в Мартерелле, Рене вернулся в Париж, чтобы снять и обставить квартиру для себя и сестры. Маргарита переборола в себе боязнь перед поездками и согласилась проводить зиму в Париже, а лето в замке. Анрис Бланш за спиной Рене бурно выражали свое неодобрение, но не решались высказываться против этого плана в его присутствии. «Это означает, что Рене никогда не сможет иметь собственную семью», — сказал отцу Анри. «Сейчас, когда он получил такое превосходное место, он мог бы легко выбрать себе невесту из хорошей семьи и с хорошим преданом. Но если с ним будет жить больная сестра, он, конечно, не сможет жениться».